Подробно расспросив Горбатого о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачев принялся в свою очередь рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного на реке Сакмаре завода. — Как видишь, я всех растерял своих, один остался. — Эхе-хе, вот кинзя еще да ермилка, полководец, да не Нила, генеральша. Да ещё кажись поп Иван. Вот и все свицкие мои. Пробовал шутить Пугачёв, но это ему на сей раз не удавалось. А не знаешь ли ты, что подеелось со стариком моим Павлом Носовым бомбардиром? Убит, поди. Не от государь не убит. Ранен, что ли? Не то ни другое. Так что же с ним? Повесился, государь. «Перешиби нос, видел это!» «Ой ты!» — выдохнул Пугачев и рванул рубаху против сердца. Позвали в Арсенофия, необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все те же. В Арсенофии поздоровался с батюшкой и прочими, и на вопрос Пугачева о судьбе Павла Носова насквозь прозябшим хриплым голосом заговорил. Бегует я, ёж тебе в бок, во все тяжкие, как бы, думаю, в лапы им дьяволо не угодить. Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня. Глядь, поглядь, направо пушка, с твалины на добрывом свиселась. На пушке, на твалине. Ёж тебе в бок. Петля ремённая. В петлю Павел Носов свою головушку вкладывает. А сзади нас ба-бах, ба-бах, пули, как шмели, над нами жужжат, свищут. Я кричу во всю глотку, дедушка, дедушка, что ты надумал? Побежим! А он батюшку побереги. Да с этими словами и скакнул вниз, и закрутился на ременной петле. Ах, тебе да! А сзади ерш тебе вбок, ба-бах, ба-бах. Я на коня, да и укатил, а как отъехал — в безопасность. Слезы, понимаешь, Ваше Величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз. Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой... Это как его? Вдруг осекся в Арсенофе. Я ведь его, дедушку Павла-то еще, на прусской войне знавал. Погачёв слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством: "Привечный покой его головушке". Верный был. Емельян Иванович ещё ниже опустил голову и зажимая то правую, то левую наздрю, отсморкался на пол. Видя это, Ненило тотчас подала ему прибережённый ею чистенький платочек. Благодарствую. Каким-то сорвавшимся почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он ненили и вытер платком глаза. Потом выдохнул с шумом воздух и, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил. — Скажите к отцу Ивану, чтобы поминал старика Носова, Павла Носова, да и других прочих которых. Эх! Отмахнулся он рукой, сутурился и повернул голову вниз и вправо, как будто силешь что-то рассмотреть в тёмном углу избы. Затем тихо проговорил: "В Яицком городке слепой старик такой есть, Дрябин прозвищем. Он мне вот этот самый перстень подарил Степана Разина и Пугачёв, приподняв руку, посверкал кольцом. Но ну, так вот старик пел: По боярам по нехиду ворон каркает. Страшусь как бы не по боярам, а по нам, по всем ворон не скаркал по нехиду-то. Мы здесь люди свои, да прямо говорю, без обеняков в открытую. И стомилось сердце ты моё, сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то наши. Горбатов в виде расстроенной чувства Пугачёва воскликнул: "Не унывайте, государь. После не Насте будет и солнышко". Эти идущие от сердца слова сразу озарили озябшую душу Пугачёва. "А я, ведаешь, и не унываю", вскинув голову, ответил он. "В военном деле, ваше благородие, удача переменчива. Сегодня он меня за бороду А завтра я ему ногой на брюхо да и кровь сосать. Ещё мы ведаешь этим рукавиценым галициным пятки-то к затылку подведём. Как бы я тогда поболе народу из берды захватил. Под татищевым-то мы смяли бы князи. Поди сам видел, ваше благородие, наших-то хулить не можно, гарно бились. Пугачёв то подбачивался, то пристукивал ладонью по столешнице. А скажите-ка, ваше благородие, где Шваныч? Вдруг обратился он к Горбатову. Не ведаю, государь, ответил тот. Только знаю, что в татищевой его не было. М-м, да, сказал Пугачёв и призадумался. Как раз в это время в Оренбурге снимались Михаила Швановича «Второй допрос». Между прочим, он показывал. А как Пугачев по разбитии под Татищевой приехал ночью в Берду и отправил несколько вазов неизвестно с чем и куда, а сам поутру из Берды ушел, оставив в Берде множество еще злодеев. Потом пришел ко мне обмануть. Оренбургского гарнизона сержант Лубянов, которого я спросил, все ли уехали. А как отвечал почти все, то вышел я на двор к воротам, мимо которых ехали оренбургские казаки человек восемь, которых спросил я, куда вы едете. А как они отвечали, что гонят нас насильно за Пугачёвым, на то я им сказал: лучше поедемте не за Пугачёвым, а в Оренбург. Почему они и согласились. Но тут я был схвачен солдатами, высланными из Оренбурга господином губернатором Рейнсдорпом и передан офицеру. В этом показании ради облегчения своей участи Шванвич несколько отступил от правды. Дело было так: когда из Берды началось бегство, девятнадцатилетний юноша Шванвич Совершенно растерялся. Он не мог решить, что ему делать. Следовать ли безоглядно за самозванцем, или спрятавшись куда-нибудь и выждав время, когда все пугачевцы из Берды уйдут, явиться в Оренбург с повинной. Его оставляли силы, и ясность мысли затмевалась. О, если бы был с ним Подуров, или Андрей Горбатов, или даже старый его дядька Киселев-Фадей! Он почувствовал острую нужду в дружеской помощи, в добром совете. Но кругом его пустота, и душа была объята смятением. Он в общей суматохе скрылся в чью-то землянку. И вот гнусный хихикающий голос: "Здесь, здесь, берите его, я видел. Шванвича выволокли из могильной тьмы на вольный свет".